Письмо 286. С. Троицкой. 1910 год. Июля 1. Ясная поляна. Не знаю, какой мой разговор вы читали о женщинах. Я всегда думаю и не могу думать иначе, как так, что женщина по своим высшим духовным силам ничем не отличается от мужчины. Примечание. В письме от 1 июля Троицкая спрашивала Толстого, правда ли, что он собирается сказать что-то дурное о женщинах, о чем пишут в газетах, и неужели он отрицает совершенство духа у женщины. Конец примечания.